Глава шестая. «Всякая доброта бывает. Другая хуже злобы», — сказал Бритвен спокойно шагая вплотную за Маслаковым. Тяжести ноши он вроде и не чувствовал, шел ровно и прямо, и Степка подивился его находчивости. На палке канистра казалась несколько и невесела. Маслаков на реплику не ответил и продолжал после паузы. «Вот было! Чтоб его черт! нас двое выскочило!» А комбрига забрали. Забрали и повели. А мы лежали, как олухи в картошке, и не знали, что и думать. На полик тогда шли. Знаете полик? Озеро. Вон, за Липерин. Часть нашего отряда базировалась там. Двое суток лазили по болотам, вымокли, сухой нитки на теле не осталось. Опять же, и харчишки вышли. Надо было запастись побольше. Да у тех, что оставались, тоже не густо было. Думали, где-нибудь в пути перехватим. А много вас было? — Да в том-то и дело, что мало, трое всего. — Ну, для троих жратва не проблема. В любой хате... — Ага, в любой хате. Сунулись в одну деревушку, собаки такой хай подняли, что пришлось в лес повернуть. В другой полицаи свадьбу гуляют, какого-то Бобика женят. — понаехала. на улицах полно, пьянка, дым коромыслом. Думали, потерпим. Оставалось километров тридцать, кабы не заблудились, — Заблудились, однако, в болотах, изнервничались, переругались, а тут комары жрут нещадно. Вокруг то альшаник, то трясина, камыши и силы без жратвы уже к концу подходят. Ну да, значит, было настрой. Я, комбриг Преображенский, и лейтенант один, тоже из кадровых, от самой границы все возле комбрига, ну, вроде за адъютанта, хотя сам такой же рядовой, как и комбриг этот, оно и неудивительно. Комбрик в своей танковой бригаде был командир, а с пятью танкистами прибился в отряд чужой пришлый человек. Отрядик из местных, хотя были и красноармейцы, и из окружений, которые командиром «Барсук». Вот тот самый, что с Тишковским отрядом в рейд пошел, до войны был прицель Совета. Не гляди, что в военном деле не гугу, зато все деревни ему знакомые, а в деревнях тьма мужиков свои — А что комбриг танковых войск без войска? Все и цены, что пистолет в кармане, да граната на поясе? Ну, правда, Преображенский не стал кичиться, как некоторые. Барсук принял, спросил, какую комбриг должность хочет. А какая там должность в отрядике, где сорок человек? Хоть рядовым, лишь бы немцев бить, так и пошел рядовым в наше отделение. А я отделенным. Понижение, конечно, ведь действительную помком-взводом служил, старший сержант был. «Велика шишка! Я вот старшим лейтенантом был, и ничего!» Бритвин довольно оглянулся на Данилу, внимание. «Полгода рядовым проходил». «Да, конечно, но не в этом дело. У меня тоже такие вояки собрались, что не стыдно и отделенным побыть. Один секретарь райсполкома, милиционер из Полоцка, два лейтенанта и этот комбриг Преображенский. Сначала думал, будет пререкаться, палки в колеса ставить». Опять же, как мне по возрасту вдвое моложе его командовать таким? Потом оказалось, еще и академию в Москве окончил. Да ничего, принюхались. Был тихий, молчаливый, как всем, так и ему. Сам в очередь на посту стоял, шалаши строил, ну, разве что наган ему лейтенант чистил. И все-таки не нам, молодым, в этом мы скоро убедились, человеку за пятьдесят... Как не читься, старается, а, видно, силы не те. В тот раз ему особенно плохо было. Оказывается, проговорился потом уже, как в баньке лежали, радикулит Данил. И правда, тянет всю ногу и морщится. Тогда мы двое помоложе и то без ног остались, а ему где уж? Начал отставать. Лесок прошли, три раза останавливались, поджидали. А как же? Отстанет, потеряется, пропадет. Лейтенант уже взял у него и сумку. Больше не дает ничего, никакой поблажки, — говорит. Нечего баловать тело, надо его подчинить воле, как новобранца фельдфебелю. Ну, правильно, таков закон армии. А как же? — вставил Бритвин. Ну, закон законом, а под вечер совсем плохо стал наш камбрик. Я и то едва бреду перелесками, а тут еще дождь заладил. В кустарнике мокрять. Начало смеркаться. Вышли на опушку, и тут деревня. «За болотцем на пригорочке хаты дым стелется над огородами, и так вареной картошечкой пахнет!» «Знакомая картина», — усмехнулся Бритвин. «Ну, прислонился я к березе, молчу, притопал комбриг с лейтенантом. Ну, лейтенант был сильный, спортивный парень, кадровый командир, и тот приуныл. Комбриг же дотопал и наземь, мол, подождите, ребята, известно, человек за ним мог». Приустал, да радикулит еще этот. А деревушка вот она, и так дразнится дымком, теплом, уютом. Коровка, помню, замыкала. Ну, наверное, хозяйку учуяла, доичла. Да Гляжу на лейтенанта, тот на комбрига. А комбриг и говорит, пожалуй, рискнем. Ну, известное дело, сначала разведать, а вдруг немцы. Пошел лейтенант, недолго пробыл, вижу... Возвращается бодро так и ведет двух детьков. Один пожилой, седой, но еще в силе, такой, знаете, дед-лесовик. Другой помоложе мужчина, в поддевке. Поздоровались, ну, сдержанно так, но по-хорошему. Повели всех в село. Говорят, никого, мол, нет. Сплошь свои, перекусите да послушайтесь Чувствуем не к добру это. Но ну, больно уж опротивило. На пустое брюхо, по мокроте. А вось ничего не случится. — Вот тут-то вы и прошляпили, — сказал Бритвин и повернулся к Даниле. — Давай поменяемся, а то ставь на дорогу. Они поставили канистру. Бритвин, помахивая рукой, зашел с другой стороны ее. Маслаков терпеливо подождал, пока они взяли ношу. В том-то и дело, что тут ничего и не случилось. Люди славные оказались. Дед, бывалый солдат, все про ту германскую рассказывал. Бабы, старуха и две молодицы собрали на стол, не хуже, чем в праздник. Ну, понятное дело, деревушка глуховатая, немцы пока не трогали, партизаны еще не наскучили, а главное, один сын их тоже в армии. Сняли мы все верхнее, мокрое, бабы начали сушить на печи, да перед огнем, и перекусили. За стол с нами и еще трое мужиков село. Дед говорит, не бойтесь, мол, все люди свои. Ну, ладно, мы не боимся, осмелели. Слово за слово... Разговор, конечно, про войну, про немца. комбриком целую лекцию прочитал. Ну, наелись, немного подсохли. Камбрик и говорит, вздремнуть бы часок. где-то огородами отвел в баньку возле картофляника. Темно, тесно, горчит от прокуренных стен, веничком пахнет. Завалились на полки и спать. Охраны не надо. Дедьки сами взялись охранять. В их честности мы не сомневались. Утречком сговорились двинуть. Показалось, только вздремнул, слышу, беда. В распахнутой двери, дед, немцы. В банке еще темно, окошко, однако, светлеет рассвет. Подхватились мы, да в предбанник, потом за угол банки. Да слышим, дед, сзади и там немцы. Окружили, значит, куда податься? Попадали в картофляник, лежим. Ну, картошечка уже отцвела бы, укрывает. Воткнулся в комбриговые сапоги, сосна ни черта не соображаю, жду. — Вот черт потухло, у тебя горит. Убрительно горело, они опять остановились под навесью еловых лап. Маслаков прикурил, затянулся и умолк. Остальные тоже молчали. — Вот так, — продолжал Маслаков, — утречком тишина. Все звуки наверху, выглянуть нельзя, а так далеко слышно. На дворе крики, угрозы, плач. — Мы соображаем, так просто наскочили или нас ищут. Неужто кто предал? Оно ведь так, какие бы хорошие люди ни были, а сволочь завсегда найдется. Донесла. Как потом выяснилось, баба одна зло за что-то имела на дедовых молодаек, ну и слетала по ночи в местечко, привела полицаев, фельджандармов, канты на погонах крученые такие, а тут, как на беду, камбрик оборачивается и шепчет «гимнастерка осталась». «Я чуть не обмер, но точно». Камбрик в накинутой палатке, а гимнастерка в хате. Еще когда ужинали, тетка на печи расстелила, пусть, молкутру высохнет. Высушила на свою голову. Да, гимнастерку скоро нашли, и хотя в ней ничего не было... Камбрик документы, конечно, переложил. Сообразили гады, что напали на большого начальника. Откуда узнали, черт их поймет. Может, знаки от ромбов остались?» Ромба-то камбрик давно снял, но если вглядеться, то места под ними будто примяты немного. Ну и взялись. Перевернули всю хату, сыраюшки, чердаки. Полчаса мы слушали, как они там грохочут, кричат, швыряют. Двое совсем близко прошли к баньке, а там дверь настежь, пусто. Попробуй догадайся, что мы в двадцати шагах в картошке лежим. Думают, наверное, в тайнике, о каком скрылись. Ищут тайник». Часа за два все перевернули, ни шиша. Дед отпирался, отнекивался, а как гимнастерку нашли, смолк. Кричат, говори, куда бандитов упрятал, иначе всех прикончим и хату огнем пустим. А дед покорно так отвечает, воля вашего и сила. Возле дороги в лесу проглянула поляна. Продолговатая зазеленевшая лужайка с почерневшей копенкой сена поодаль Маслаков, приостановясь умолк, бегло огляделся. Они быстрым шагом перешли лужайку. Все уже докурили, только командир сжимал в пальцах окурок, который давно не горел. Опять потухло. Что такое? «Говорят, жена изменяет», — сказал Бритвин. «Да жены дожить надо». На ходу командир сунул окурок за отворот шапки. Они теперь шли все вместе. Маслаков выглядел заметно моложе Бритвина, хотя ростом был его выше, да и шире в плечах. Движения его отличались легкостью и сдержанной неторопливостью крепкого, уверенного в себе человека. «Да, значит, лежим!» Я как-то словчился, одним глазом выглянул из ботвы. Выстроили их всех под стенкой в рядок деда, старуху, обеих молодых и двух ребятишек. «Бабы голосят. Они-то не знают, куда мы из баньки шастнули. Один дед знает, а дед молчит. Тогда те волочек бабам. Где бандиты?» «Бабы в голос. Панучки дороженькие, да мы знаем. Были и ушли, мы не глядели куда. Ах, не глядели. А тайник где? Нет у нас никакого тайника. Хоть убейте нет. «Убить просите?» — говорит один. Полицая, наверное, слышно, по здешнему разговаривает. А может, переводчик?» — Нет, мы сначала ваших щенков перебьем. И тут бах! У меня все оборвалось внутри. Что надумали, гады? Слышу, и комбриг замер, напрягся. А на дворе крик, плач, так и есть. Самую малую, самую крайнюю в шеренге. А сквозь крик опять тот же голос скажешь или нет? Потом рассказывали, подскакивает к мальчишке и пистолет к лбу. А что ему, застрелил бы и его, и всех, лишь бы выслужиться... Тем более такая добыча — камбрик. И что думаете, вдруг камбрик подхватился и к баньке. А лежал он немного за банькой. Как вставался, двора, наверное, не видно было. «Стой, гады!» — говорит. «Мы съежились в картошки, Ну, думай, все пропало». А он, это к решительно, на и к ним. Фрицы рассказывали потом во все стороны с испугу. Кто за дрова, кто в хлев. А крикун тот с пистолетом раз на колено и пистолет на руку. Ну, точь-в-точь, точь, как до войны в Осавиахиме учили. Изготовился, значит. А камбрик за что, ребенка, ироды? Я камбрик, берите. Ну и взяли. Взяли и опять кинулись к баньке, человек пять. И туда, и сюда, нигде никого. К камбриком толкуют, зря стараетесь, остальные в лесу. Поверили. Ну, как не поверить, если человек на такое пошел? И что думаете, всех разогнали прикладами... Деда, правда, тоже увели, но через неделю выпустили. Девочку схоронили. А комбрига рассказывали потом. В Лепельском СД расстреляли во дворе. Даже отправлять никуда не стали. — Да, — сказал Бритвин, — сердобольный комбриг, а если бы они и его схватили, и семью прикончили, тогда как? — Знаешь, — подумав, — сказал Маслаков, — тут дело совести. Одному хоть весь мир в тартарары — лишь бы самому выкрутиться а другому надо чтоб по совести было наверное свою вину чувствовал перед людьми фактически же его гимнастерку нашли причем гимнастерка проговорил бритвен имея в мыслях что то свое